Форма и содержание Содержание и форма – философские категории, традиционно используемые для характеристики отношения между способом организации вещи и собственным материалом, из которого данная вещь состоит. Форма и содержание – философские категории, отражающие упорядоченность бытия. Под содержанием понимают совокупность различных элементов и их взаимодействий, определяющих основной тип, характер того или иного предмета, явления, процесса. Форма – принцип упорядоченности, способ существования, того или иного содержания. Содержание и форма – понятия диалектические. Они выражают разные, но неразрывно связанные аспекты одного и того же предмета. Содержание оформлено, а форма содержит, как пояснял Гегель. Содержание и форма находятся друг с другом в диалектических взаимоотношениях. Форма может способствовать развитию содержания, а может и тормозить. Если у ребенка 29-й размер стопы и на него надевают 30 размер обуви, то такая обувь будет способствовать развитию ноги. Но содержание меняется все время, а форма консервативна. Нога растет, и когда она достигает 30-го размера и будет продолжать расти, то обувь будет уже тормозить развитие содержания. Возникает противоречие между разросшимся содержанием и прежней формой, которая уже не соответствует новому содержанию. Необходимо менять форму, покупать обувь большего размера. Тогда развитие не будет прекращаться, но если обувь не поменять, то форма начнет уже тормозить развитие содержания. Приведем другой, более сложный пример. Закончил молодой специалист ВУЗ и получил диплом, дающий ему право на определенный вид деятельности. Но очень часто бывает так, что соответствующего содержания у носителя диплома Пока нет, и подпускать к этой деятельности молодого специалиста нельзя. Примеры опять будут из моей жизни. Купили мы лет 15 назад новенькую машину «Жигули номер 6». Но нас предупредили, что ездить на ней нельзя. Мы еще на приличную сумму потратились мойка, механика стекол, дверей, противоугонные устройства и прочее, и только тогда рискнули выехать на дорогу. Несколько лет на ней ездили. Если бы вы не предприняли этих мер, то она сгнила бы года за два. Вот точно так же и большинство врачей, которые только что закончили институт и имеют диплом врача, форму, еще и близко к больным подпускать нельзя, ибо выпускают их с недоукомплектованными навыками. К сожалению. По окончании института они выходят только со знаниями. Говорят, что сейчас из институтов выходят специалисты даже без знаний, во что я не верю. Не могут же преподаватели зря ставить положительные оценки. Им еще нужно закончить интернатуру, ординатуру, и желательно аспирантуру. И только потом, лет через 5-6, можно пускать к больным на самостоятельную работу. Дорогие мои слушатели, не волнуйтесь, если вы попадете к молодому врачу. Не он вас лечит. Он наполняется содержанием под руководством опытного врача, который планирует обследование, ставит диагноз, назначает лечение и следит за вашим состоянием, определяет, когда можно вас выписать и дает дальнейшие рекомендации. Постепенно форма, диплом – наполняется соответствующим содержанием, врача допускают к самостоятельной работе. Потом он уже следит за работой молодых специалистов. Но и опытные специалисты должны постоянно пополнять свое содержание, проходя раз в пять лет переподготовку на факультетах постдипломной подготовки. Вот я уже более десяти лет врачом не работаю, поэтому меня уже нельзя подпускать к лечению больных, хотя форма у меня сохранилась, диплом врача, сертификаты и свидетельства о высшей категории. Говорю я это для того, чтобы вы ко мне не обращались за медицинской помощью, хотя раньше я был и формально хорошим врачом, хочется думать, что и фактически. То есть моя тогдашняя форма соответствовала и содержанию. Однако кое-что знаю. Есть студенты, которые так учатся в институте, что их можно сразу подпускать к больным. Это те студенты, которые по вечерам не ходят на дискотеки, а дежурят в клиниках, помогая опытным врачам в их работе, по выходным и на каникулах, работают в больницах и занимаются научной работой. Это да так здорово, что к окончанию вуза уже умудряются написать кандидатскую диссертацию. То есть они наполняют себя содержанием так, что в момент, когда уже получают форму, диплом врача, могут сразу приступать к самостоятельному ведению больных. Поэтому они в предварительной подготовке не нуждаются, их уже ждут в больницах. И мы направляли их сразу в больницы, где они уже вовсю работали самостоятельно врачами. Думаю, никто нас судить за это признание не будет, ибо я и мои сверстники на пенсии. а наши ученики ни в чем плохом не были замечены. Более того, мы сэкономили еще больницам кое-какие средства, так как наши интерны получали у нас стипендию, а не зарплату в больнице. Если бы нас попросили поделиться нашим опытом подготовки, то можно было бы сэкономить государственные средства. Да и такие доктора чувствовали бы себя более комфортно. Итак, форма соответствует содержанию. Все-таки молодой врач менее квалифицирован, чем более опытный, кандидат наук в обычного врача, доктор и профессор еще более высокой квалификации. Но это статистика и официальная форма. Вам же нужно уметь разобраться, соответствует ли форма содержанию. И когда вы идете на прием к врачу, вам нужно понять его содержание, К сожалению, форма не всегда соответствует. Но вернемся к понятиям формы и содержания. Как здесь возникают противоречия? Вернемся опять-таки к философскому осмыслению моей жизни. А поскольку философия описывает наиболее общие законы, то я думаю, что такие закономерности могут наблюдаться и в других ситуациях. После окончания службы в армии Я был принят на должность ординатора психиатрической клиники медицинского института. Это была для меня очень большая должность, ибо психиатрических знаний у меня не было никаких, а только общеврачебная подготовка и навыки на уровне участкового врача. Но форма была великолепна. В ней я довольно быстро стал овладевать психиатрией и был очень доволен. Года через 2-3 это очень быстро я уже и по содержанию не отличался от высококвалифицированных врачей. мой рост замедлился мне стало тесно в этой должности. я уже хотел заниматься педагогической работой, но ее имел не так много лишь изредка мне удавалось вести педагогическую работу во время которой я чувствовал себя великолепно и продолжал расти ибо одно дело лечить А совсем другое дело учить. Я работал в мужском отделении и набил руку на лечении мужчин. Когда стал заниматься педагогической деятельностью, мне нужно было получить ориентировку в обследовании и лечении женщин и детей. Готовясь к занятиям, я обследовал эту категорию больных. Диапазон моей психиатрической квалификации разрастался. Но такой работы у меня «Было немного. Несколько ухудшились у меня отношения с заведующим кафедрой. Меня уже вообще не подпускали к преподавательской работе. Мне стало тесно. Содержание не помещалось в прежней форме. И мне было плохо. Я начал болеть, реализовывая в болезни свое содержание. Вместо пользы вред всем. Так продолжалось семь лет». Потом мне все-таки удалось стать преподавателем, причем на факультете усовершенствования врачей. Теперь форма способствовала развитию содержания. Чтобы вы представили, какая это была форма. Если со студентами я эту тему должен был раскрыть за три часа, здесь объем был такой, что нужно было раскрыть знания за 72 часа. Можете себе представить, сколько нужно было работать, чтобы заполнить эту пустоту. Конечно, все болячки у меня прошли. Форма начала способствовать развитию содержания. Несколько лет у меня ушло на это. Рост продолжался, появились новые интересы, которые раньше и не могли появиться из-за недостатка знаний. Содержание усложнялось, и опять появилось противоречие между формой и содержанием. Но институт не мог мне предоставить нужной формы. Пришлось уволиться, ибо и мне было плохо, и со мной раздутым тоже было бы плохо. Когда я вышел из форм института, опять началось развитие. И семинаров стало больше, и их география расширилась, и в олимпийскую сборную пригласили. А теперь, не дождавшись спада на проведение семинаров, решил взять... творческий отпуск для написания книг. А теперь давайте вернемся к философии. Разве у вас не было случаев, когда вы пытались удержаться в прежней форме, хотя вы давно уже ее переросли, и вам в ней было тесно? Вся наша воспитательная модель построена по принципу «Тебе еще рано, поздно гулять, встречаться с противоположным полом, смотреть взрослые фильмы, читать кое какие книги и прочее к чему это приводило содержание которое не помещалось в той форме в которую вас запихнули куда то вылезало и принимало не всегда социально приемлемые нормы ведь вы все делали то что запрещалось но только старались это делать незаметно для тех кто вас держал в рамках тесной формы а иногда выливалось и выраженный конфликт и ненависть к тому кто сдерживал развитие вашего содержания. К сожалению, многие люди, не имея соответствующего содержания, стремятся любой ценой приобрести лишь внешнюю форму. Особенно ярко это проявляется среди подростков. В попытке выглядеть взрослее, они начинают курить, употреблять алкоголь, использовать ненормативную лексику, копируя поведение взрослых. Однако настоящие взрослые хотя бы обладают соответствующими навыками и опытом. Приведу показательный пример. Пятнадцатилетняя скромная и робкая девочка одевалась вызывающе и злоупотребляла косметикой. При этом она не умела постоять за себя, не использовала грубые выражения и отвергала ухаживание назойливых парней. В школе ее постоянно обижали, что вынудила мать... перевести ее в другое учебное заведение. Однако ситуация повторилась. Более раскованные одноклассницы быстро раскусили ее и начали издеваться. Несмотря на мои рекомендации, изменить стиль одежды она отказалась. В итоге пришлось перевести ее на домашнее обучение. Интеллектуально девочка была вполне развита. Ситуация нормализовалась, только после поступления в институт, где студенческая среда оказалась менее агрессивной. В современном обществе огромное внимание уделяется имиджу. Многие ошибочно полагают, что броская дорогая одежда автоматически приведет к успеху. Я тоже занимался этим вопросом и даже разработал курс «Психологическая косметика», где объясняю принципы самопрезентации в обществе. Оптимальный подход – найти золотую середину, когда внешний облик соответствует внутреннему содержанию. Стиль одежды должен быть ситуативным и соответствовать вашим целям в конкретном окружении. Девушкам, чрезмерно увлеченным модой, я обычно говорю, если твоя цель – найти партнера на одну ночь, тогда одевайся откровенно, используй яркий макияж, и демонстрируй доступность, отправляясь в ночной клуб или на дешевую дискотеку. К сожалению, многие люди, не имея соответствующего содержания, пытаются любой ценой приобрести форму, особенно это касается подростков. Для того, чтобы выглядеть более взрослыми, они начинают пить, курить, ругаться матом, так как ведут себя взрослые мужчины. Но мужчины эти хотя бы умеют что-то делать. Приведу один пример. Тихая, скромная, трусоватая девочка 15 лет одевалась вызывающе и неумеренно пользовалась косметикой. Но она не умела драться, ругаться матом и отказывала в близости ребятам, которые к ней приставали. В школе ее то и дело избивали. Мать вынуждена была перевести ее в другую школу. Но там повторилось через некоторое время то же самое. К ней подошли развязно-разгульные девочки, быстро все поняли и стали ее бить. Когда я предложил ей одеваться не так, как одеваются заводилы класса, она отказалась. Пришлось перевести ее на индивидуальное обучение. С интеллектом у нее было все в порядке. Когда же она поступила в институт, то там агрессивность у студенческой молодежи была поменьше. Дела кое-как наладились. Сейчас у нас уделяется большое внимание имиджу, и некоторые люди думают, что если они будут броско и роскошно одеваться, то смогут добиться быстрых успехов. Я тоже уделял этому определенное внимание. У меня даже разработан цикл «Психологическая косметика», где мы рассказываем, как нужно себя подавать в обществе. Лучше, конечно, выглядеть где-то посредине, так, чтобы форма соответствовала содержанию, и одеваться нужно ситуационно, в зависимости от твоих целей, с которыми ты вступаешь в общение. В общем, нужно одеваться под конкретного человека, изучив его вкусы. Девушкам, которые больше уделяют внимание моде, я говорю примерно следующее. Если у тебя цель найти сексуального партнера на одну ночь, то тогда оденься так, чтобы одежды было не очень много. Естественно, нужно ярко раскраситься и всячески демонстрировать легкую сексуальную доступность, пойти в ночной клуб или дешевую дискотеку. Здесь, конечно, нужно иметь соответствующий боевой раскрас. Если хочешь найти мужа, то лучше одеться несколько иначе, да и пойти в другое место. Во взрослой жизни продолжалось то же самое. Большое значение имидж имеет в шоу-бизнесе, в артистической среде. В политике, спорте и бизнесе, кстати, тоже. Когда вы идете на деловую встречу, то следует изучить вашего делового партнера и одеться, учитывая обстановку. И вообще, когда одеваетесь, лучше не бегать, очертя голову по магазинам, а нанять хороших дизайнера и стилиста, которые приведут в порядок вашу квартиру, подберут нужную вам одежду, позаботятся о прическе. Но если вы очень богаты и влиятельны, то можете одеваться как хотите. Это уже будет не признак бедности, а признак странности. Более того, вы сможете даже стать законодателем моды. Кстати, ничто так не украшает человека – как богатство, влияние, власть и ум. Правда, красоту умного человека может увидеть только умный человек. Пишу это для начальников. Только я знаю, что большие начальники мои книги не читают. А вдруг кто-то из них прочтет? Но прежде всего я это пишу для вас, будущие начальники. Когда станете начальниками, растите сами и не мешайте расти вашим подчиненным. Освобождайте им свое место. Хороший начальник мечтает освободить свое место для подчиненного, а хороший подчиненный мечтает занять ваше место. Следите за ростом ваших подчиненных. Не удерживайте их в рамках, которые они переросли. Давайте им своевременно повышение в должности. Многие люди уделяют большое внимание форме. Все силы уходят на ее развитие. Ясно, что с содержанием будут какие-то неполадки. Молодой человек, который красиво ухаживает за девушкой, скорее всего, является плохим профессионалом. Ведь для того, чтобы научиться красиво ухаживать, нужно потратить на это время. Но и пренебрегать развитием формы тоже нельзя. Нужно развивать то, что легче всего сейчас развивать. Содержание так содержание, форму так форму. Когда воспитывали принцев и принцесс, там форму уж точно совершенствовали, но если царствующая особа в подростковом возрасте попадала на трон и потом не удосужилась приобрести соответствующее содержание, то долго она не царствовала. И сегодня сбалансированное воспитание предполагает одновременное развитие формы и содержания. На уроках физики, химии, математики и других учеников наполняют содержанием, а вот в различных кружках идет забота о форме. Танцевальный кружок, кружок художественной самодеятельности и другие. Хотя танцевальный кружок, если он хорошо организован, позволяет выработать и хорошие манеры, форма и укрепить здоровье. Некоторые виды спорта, теннис, плавание и прочее, способствуют укреплению и формы, и содержания. Но закончить изложение этих категорий я хотел бы такими разделами, как мышление и речь. В данном плане мышление выступает как содержание, а речь как форма. К сожалению, у нас в школах не очень заботятся о развитии мышления, но и непростительно мало развивается речь. К сожалению, логика и ораторское искусство из школьных, да и из институтских программ, практически исключены. Насколько мне известно, только на немногих факультетах преподается краткий курс логики, который, судя по моим контактам с юристами, не оставил большого следа в их образовании. Между тем логика рассеивает туман, который скрывает от нас наше невежество, а умение красиво говорить может выручить в сложных ситуациях. успешно провести деловые переговоры и добиться взаимности в любви. Из истории известно, что умение говорить иногда спасало и жизнь. В античном мире ораторское искусство было блестяще развито. Не мешало бы и нам его возродить на еще более высоком уровне – закон двойного отрицания. В заключении приведу небольшой отрывок из «Еврипида». «Зачем, о смертные, вы всем другим наукам стараетесь учиться так усердно, а речь единую царицу мира вы забываете? Вот кому бы поклоняться вы должны, заплату дорогую учителей сводя, чтоб тайну слова узнавая побеждать». Эти слова Еврипид вложил в уста царицы Трои, которая попала в плен и искусной речью добилась казни предательницы-служанки и спасла себе жизнь. И, конечно, речь должна иметь не только красивую форму, но и богатое содержание. Тех же людей, которые просто гладко говорят ни о чем, народ метко прозвал пустомелями и балаболами. В общем, дорогие мои слушатели, понимание этой проблемы, когда станете начальниками, позволит вам отделить тех, у кого есть только форма, и не упустить тех, у кого богатое содержание, но еще несовершенная форма. А вам в своем развитии следует заботиться о пропорциональном развитии формы и содержания. А тем, у кого богатое содержание, я бы советовал не пренебрегать и развитием формы. Проблема формы – это проблема качества. Плохо пошитый костюм, нескладная речь, неуклюжие манеры – Неаккуратно оформленные документы, невнятная речь при всем богатстве содержания могут очень обеднить его.